Глава тридцать первая. Истина свет. Годсгрейв. Мия стояла на палубе словолюбца, волосы развивал морской ветер. Взгляд был направлен на город мостов и костей. Гавань была забита. Сотни парусов усеивали этот колышущийся синий ковер. Люди приехали со всех уголков республики, чтобы отпраздновать величайший праздник Аа в блистательной столице. Истинно свет наконец наступил. Пока они плыли из вороньего гнезда, Саай уже успел забраться на горизонт. Голубой шар присоединился к золотому и алому родичам в небе. Жара была невыносимой. Мию от нее тошнило. Мистер Добряк, свернувшийся в её тени, чувствовал себя таким же несчастным. Девушка ощущала всю ярость Отца Света, бьющего по ней своими лучами, как молотами по наковальне. Опустив голову, Мия шла по палубе, под которой сидели люди, некогда считавшие её подругой. Сидони и остальные – были связаны в трюме. На их запястья и щиколотки надели кандалы. Они храбро сопротивлялись, поклявшись убить любого стража Леоны, который спустится к ним. Но после трех перемен без воды в этой ужасной духоте они стали слишком слабы. На пятую перемену стражи ворвались в трюм и заковали их. С той перемены их регулярно кормили и поили. В конце концов, они должны быть достаточно сильными, чтобы держать мечи во время казни на арене. Мия избежала той же участи лишь потому, что помогла схватить повстанцев. А Фуриан только благодаря больничной койке и показаниям Леоны под присягой администратов. Домина взяла у Варо-Кайто залог за продажу своих гладиатов. Но поскольку по Вороньему покою быстро расходились новости о восстании, она не смогла завершить обмен. Никто в здравом уме не купит воинов, которые взбунтовались против своей хозяйки. Посему Донна просто украла залог Кайто и вышла в море, выбрав живописный маршрут Годсгрейву Готсгрейву и решив побеспокоиться о разъяренном торговце мясом после триумфального возвращения из столицы. С полученными деньгами, мешком из Уайткипа и небольшим пособием, которое ей выплатили за казнь на арене, ей хватило средств, чтобы погасить первый платеж отцу. Но если Леона не покинет Годсгрейв победительницей Венатуса Магни, ее карьере придет конец. Все зависело от этого поединка. Все. Мия облокотилась на перила словалюбца. Солнечный свет сверкал на морской поверхности. Она попыталась призвать тени у ног. Но это было почти невозможно. Ее сила ослабла. Пытаться схватить их было всё равно, что пытаться поймать дым. Мия полагала, что в этом был смысл. Её силы были на пике во время истины тьмы. Так что вполне естественно, что они угасали, когда небесами полностью завладел Отец Света. Но это никоим образом не внушало ей уверенности в свои шансы на победу в Магнии. Девушка взглянула на великую Итрейскую столицу. Ее сердце подскочило к горлу. Прошли месяцы с тех пор, как она видела ее в последний раз. Месяцы пота, крови и слез. Перед ней простирался весь город. Раздробленный архипелаг мерцал в свете солнц. Побережье было усеяно жилыми домами, лачугами, и роскошными виллами, как ракушками на корпусе старой галеры. Над шпилями собора, высокими боевыми ходоками и сенатским домом высились ребра. Эти гигантские закостенелые башни, тянущиеся высоко к небу, блики на их выбеленной поверхности почти ослепляли. Большую часть детства Мия провела там, в доме своих родителей. Куда большую, чем в вороньем гнезде, если говорить откровенно, сидя с матерью и слугами, играя с младшим братом. Если воронье гнездо было их прибежищем, то Готс был их миром. Ей никогда не удавалось надолго сбежать из него. От мысли о семье умея защемило в груди, Глаза затуманились. Всё, что она сломала и украла, все отобранные жизни, пройденные мили, годы обучения, вскоре всё будет оправдано. Через две короткие перемены начнутся игры магни. Через две короткие перемены она сразится за свою жизнь и предстанет перед дома и Каевой на окровавленном песке, а затем прокричит свое имя, перерезая им глотки от уха до грёбаного уха. Оно того стоит. Мия оглянулась через плечо на тени трюма, чувствуя их взгляды на себе, тех людей, которые звали ее подругой. Все это того стоит. «Я знал, что ты хладнокровна, ворона» раздался голос позади. «Но никогда не осознавал, сколько льда течёт в твоих жилах». Мия посмотрела на очертания Готсгрейва, когда Фуриан встал рядом с ней у перил. Длинные чёрные волосы непобедимого развивались от морского бриза. Бронзовая кожа блестела от тонкого слоя пота. Его грудь была покрыта шрамами, Корка еще не сошла. Но за те три недели на корабле мужчина почти исцелился. Несмотря на три солнца, горящих в небе, тень Мии задрожала, когда он наклонился ближе. Опустив взгляд вниз, она увидела, что тень Фуриана сделала так же. «О чем ты?» спросила она. Мужчина посмотрел на город мостов и костей, Тёмные глаза щурились от яркого света. «Мне сказали, что это ты будешь орудовать мечом во время казни». «Доме не нужны деньги». «О, я знаю», — кивнул Фуриан. «И знаю, что Домина имеет право назначать палача. Просто не думал, что ты согласишься закопать Сидония и остальных в могилу». «Мы единственные гладиаты, которые остались у Домины, Фуриан. Твои раны едва зажили. Ты не можешь рисковать и принять участие в Венатусе Магни. Если Домина не хочет, чтобы деньги за казнь отдали другой коллегии, ей нужно кого-то выставить». «Что ты предлагаешь? Всучить меч в руки магистры и попросить ее выполнить всю работу?» Фуриан улыбнулся. Зато это было бы зрелищно. Да уж, вздохнула Мия, это точно. Улыбка непобедимого медленно сошла с губ. Голос понизился до шёпота. Почему ты это сделала? Спросил он. Давно хотел узнать. Мия покосилась на него, поджав губы. Что сделала? «Ты знаешь, о чём я», — прорычал он. «Мечница и остальные считали тебя своей подругой. Но Домина сказала, что как только ты разузнала об их плане, то пошла прямиком к ней и не только помешала побегу, но ещё и придумала способ поймать их живыми, чтобы они могли предстать на суде» перед зрителями. Если бы их просто убили во время побега, Домина не получила бы ни единой монеты за свои убытки, ответила Мия. Леонид бы закрыл эту коллегию. Нас бы здесь не было. Но теперь с монетами из Уайткипа и казнью, да-да. все это я знаю, прорычал Фуриан, теряя терпение. Чего я не понимаю? «Так это почему ты им не помогла?» «Потому что я не грёбаный герой, Фуриан. Если хотят помощи, пусть помогут себе сами». Мия развернулась, чтобы уйти, но непобедимый схватил её за руку, ощерившись. «Кто ради бездны ты такая?» Требовательно поинтересовался он никакая какая-то безымянная мелюзга из Малого Леиза, это точно. Глядя в твои глаза, я вижу цель, я вижу умысел. С тех пор, как ты попала в нашу коллегию, я чувствовал, как ты прикладывала ко всему руку, как кукловод, скрытно дергающий за ниточки, а мы, твои марионетки». Мия с рычанием выдернула руку. «Не прикасайся ко мне!» «Ты не предана, Леоне!» процедил Фуриан. «Теперь я это знаю. Даже во время поединка в Уайткипе, когда ты рискнула жизнью, чтобы спасти мечницу, все это было средством достижения цели. Ты предала тех, кто звал тебя сестрой. Убивала, врала и крала. Всё для того, чтобы оказаться на песках магни. Когда могла просто исчезнуть в тенях и получить свободу в любой момент. «Так зачем? Ради всевидящего ты здесь?» Мия посмотрела в эти горько-шоколадные глаза Тьма задрожала у её ног. Однажды она думала, что они с Фурианом такие же разные, как истина свет и истина тьма. Но теперь поняла, что это ложь. Между ними было глубокое сходство, как у крови и кости. Оба пленники прошлого. Оба запредельно одержимы победой в Магне. Фуриан для искупления, Амия для отмщения. Девушка сжала челюсти и покачала головой, испытывая соблазн ответить. Взглянуть ему в глаза и увидеть, наградит ли он ее хоть каплей понимания. Он, как никто другой, должен ее понять. Но Мия знала, что это бесполезно. Фуриан искал прощения за свои грехи от самого Бога. Мия стремилась отрезать руки того же Бога за их грехи. Чтобы один из них выиграл, другому придется проиграть, и никто из них не уступит победу. Это не сказка. Между ними не было теплых чувств, ни любви, ни дружбы. Только соперничество. И был лишь один способ положить ему конец. «Набирайся сил, Фуриан», — сказала Мия. Девушка вновь посмотрела на это ослепительное небо. «К концу недели они тебе понадобятся». «Кап» — серебро у горла. «Кап» — камень под ногами кап, железо в сердце. Мия сидела в темноте под ареной и просто слушала. С потолка капала солёная вода, ударяясь о пол камеры. Все эти годы, все эти мили. Утром так или иначе всё закончится. Их доставили на берег прошлой переменой, как только администраты одобрили казнь. Все перемены были расписаны. Игры начались еще пять перемен назад. И государство уже убило сотни заключенных. Эдиторам было трудно найти место для еще одной казни на завтрашнем шоу. Но такое зрелище, как целый манеж гладиатов отправят гнить в могилах, послужит гнусным примером для остальных коллегий. Посему Соколы Рема должны были предстать перед судом в пятиминутном перерыве после финальной гонки Эквил. Их лишат жизни, пока зрители будут заказывать еду или мчаться в уборную перед главным событием. А после обеда, после их смерти, начнется магни. Кап, кап. Мия сидела одна в своей камере и прислушивалась к звукам торжества. Рев колоссальной толпы сотрясал даже камень у ее ног. Чемпионам каждой коллегии предоставили немного уединения. Каменные стены — чистую койку. Две небольшие архимические сферы излучали теплый непрерывный свет. Через небольшое окошко В тяжёлой дубовой двери просачивался свежий воздух. Аромат из кухни, а также запах крови, масла и железа. Мия гадала, в каких условиях содержали Сидония и остальных. Как долго их заставят страдать, прежде чем они в последний раз выйдут на пески. Мистер Добряк сидел в её тени и наблюдал своими не глазами шепча, что скоро так или иначе все закончится. Девушка не ответила. Когда накануне их с Фурианом повели по оживленному району Костеродных в недра арены Готсгрейва, ее поразили размеры сооружения. Разумеется, она видела ее в детстве, но никогда вблизи. Большой продолговатый стадион был вырезан самом хребте, простираясь на сотни метров. Трибуны концентрическими кольцами тянулись ввысь на четыре яруса. Повсюду виднелись изящные арки и рифленые контурфорсы. Мрамор и могильная кость внутренний круг опоясывали скульптуры Всевидящего и четырех дочерей. Чудо инженерной мысли — свидетельство изобретательности архитекторов и страданий рабов, которые строили эту арену, памятник могучей власти, красоте и, прежде всего, жестокости Итрейской республики. Арена Готсгрейва была введена в эксплуатацию в конце правления великого объединителя, короля Франциска I. Но само строительство закончилось 36 лет спустя, когда на троне уже восседал его внук, Франциско III. Главными архитекторами были муж и жена, Дон Феодот и Агриппина из семьи Ария. Феодот был человеком исключительного таланта, когда дело доходило до механики. Но его жена... Чистый гений. Пара посвятила всю свою жизнь строительству этого сооружения. Ходили слухи, что Агриппина даже родила их сына Агриппу на чертёжном столе. Спустя три перемены, после того, как во внешнее кольцо арены поместили последний камень, Агриппина умерла. Убитый горем из-за смерти возлюбленной, Феодот присоединился к ней почти неделю спустя. Статуи пары стоят бок о бок с переплетенными руками в ряду мечтателей Железной Коллегии, как символ силы, упорства, амбиций и страсти. Табличка на постаменте статуи гласит «В любви и камни бессмертны». Вот и вся история, дорогие друзья. Без кульминации, без сарказма. Я подумал, что вам не помешает прочесть что-то милое, учитывая, что сейчас произойдет. Сегодняшний Венатус подошел к концу. Зрители с широкими улыбками и округлившимися глазами потоком изливались на улицу. По всему городу зазвенели колокола соборов, призывая верующих на мессу. Поскольку в небе открылись все три глаза всевидящего, более набожные жители республики готовились к неночи молитвы и публичного благочестия, в то время как менее религиозные, к неночи приватного распутства. Их восторг достиг архимических высот. От предвкушения магний голова шла кругом, Мия слышала удары гигантского механизма подполом, пока священники Железной Коллегии проверяли, всё ли готово к завтрашнему торжеству. Это величайшее событие в Итрейском календаре, праздник Республики и Бога Света. Завтра на глазах у любопытной толпы пройдёт самое грандиозное зрелище под солнцами. Великий консул коронует сильнейшего воина и Итреи золотым венком. А правая рука Бога подарит ему свободу. О таких событиях слагали легенды. Кап. Мия смотрела в пустоту. Кап. И молчала. Кап. Вместо этого она прислушивалась к эху удаляющейся толпы. Топоту легионеров, патрулирующих недра арены, шорох метлы раба, подметающего коридор, и больше всего к собственным мыслям. «Здесь я точно не погибну». Девушка покачала головой и сжала кулаки. «Меня ждёт слишком много убийств». Шорох метлы затих за её дверью. Она услышала шелест ткани, тихую мелодию металла, лёгкий щелчок, механического замка на двери. В клетку прошёл мужчина, его спина сгорбилась от старости, седые волосы топорщились над парой знакомых пронзительных глаз. «Что ж», — сказал старик, закрывая дверь, «апартаменты не из тех, которыми стоит хвастаться родственникам, но обитатели этого места...» оставляют желать лучшего. «Меркурио!» Мия вскочила с пола и крепко обвела его руками. Епископ Годзгрейва широко улыбнулся и заключил её в не менее бурные объятия. Она чуть не расплакалась, почувствовав, как печаль и боль последних перемен внезапно немного поубавили в весе. Напряжение спадало с нее на равнодушный каменный пол. Мия так сильно его сжала, что старику стало трудно дышать, и он гладил ее по спине, пока она, наконец, не ослабила хватку и не вытерла кулаками глаза. Безной кровь! Как же я рада тебя видеть!» — выдохнула девушка. «И я тебя, вороненок!» улыбнулся ее бывший наставник. «Хорошо выглядишь!» «А вот ты видала деньки и получше!» ответил он, касаясь шрама на ее щеке. «Как ты тут справляешься?» «Неплохо!» Мия пожала плечами. «Из-за истины света сложно работать с тенями. Еда дерьмовая!» и я умираю от желания покурить». «Ну, с первым и вторым никак помочь не могу», сказал епископ. Но вот с третьим». Меркурия потянулся за пазуху своей изношенной туники и выудил тонкий серебряный портсигар. Лицо Мии просияло, когда он достал две сигариллы и прикурил их кремневым коробком. Она чуть ли не вырвала сигарелу из руки старика и затянулась так, будто от этого зависела ее жизнь. Застанав, девушка прислонилась к стене и откинула назад голову, выдыхая гвоздичное облачко в воздух и облизывая сладкие губы. «Черный Дориан!» — вздохнула Мия. «Лучшие сигарелы в Готсгрейве!» улыбнулся Меркурио. «Зубы пасти! Я тебя сейчас расцелую!» «Оставь свои благодарности на завтра!» ответил он. «Можешь отблагодарить меня тем, что сохранишь свою дурью башку на плечах!» «Сложная задачка!» ответила она. «Наша юная донна Ярнхайм, посвятила меня в подробности ваших приключений вне Годсгрейва, — сказал Меркурио. Слава чёрной матери, что она не писала мне регулярные отчёты, а то меня хватил бы грёбаный удар. Признаю, план пошёл немного наперекосяк. Наперекосяк? Да его расхреначило, как дерьмо безумца по сортиру. Мия, Салис не давал мне покоя, как юный дон дешевой проститутки. Пока мне неплохо удавалось от него отбиваться, но его терпение уже на грани. Меркурио скривился, затягиваясь сигарилой. «Просто, чтобы ты знала». «В данный момент ты путешествуешь по северу Ваанна». И проворонила владельца карты в Кэрион-Холле, опоздав на одну перемену. «Как нерасторопно с моей стороны!» пробормотала Мия. «Что ж, ты никогда не была самой одаренной из моих учеников!» Мия ухмыльнулась, вдыхая тёплый сладкий дым. «Кстати говоря, через пару перемен после твоего отбытия у меня произошла любопытная встреча», — продолжил Меркурио. «В Некрополь заглянула одна из твоих подружек». «У меня нет подружек, Меркурио, и ты это знаешь?» «Девчонка по имени Бель. Она сказала, что это ты ее прислала». Мия моргнула. В голову тайком, как вор, прокралось воспоминание о четырнадцатилетней девочке из Дома удовольствий бравов, с разбитой губой и болью в глазах. «Она все же пришла к тебе!» — улыбнулась Мия. «Вот и славно!» Я не собираюсь подбирать каждую бродяжку, заглянувшую с улицы Мея, прорычал он: Я епископ матери священного убийства, а не грёбаный работник благотворительной организации. Мея скрестила руки и смерила Меркурио мрачным взглядом. Припоминаю я одну бродяжку, которая не так давно, «Зашла в лавку сувениры Меркурио», — сказала она. «Девчушка без единого друга на всем белом свете и всей республикой, настроенной против нее. Ты ее взял, дал крышу над головой, подарил ей любовь в мире, в котором, как она думала, не осталось ничего, кроме дерьма. И, если подумать, я не помню, чтобы она тебя отблагодарила». Мия ласково поцеловала старика в щеку. «Так что спасибо за все». «Отвали!» — пробормотал он, отталкивая ее. «Я знаю, чего тебе стоила эта помощь. Знаю, чем ты рисковал, чтобы я могла оказаться здесь. Скаева и Дуома лишили меня семьи. «Но с тобой я обрела новую!» Старик прочистил горло и нахмурился. «Ты же не пытаешься со мной нежничать, правда, вороненок?» «Даже не мечтай!» Меркурио яростно заморгал и провел рукой по лицу. «Охренеть! Как пыльно в этих камерах!» «Ага!» — улыбнулась девушка, вытирая глаза. «Это точно!» «Эшлин готова?» «Все готово. Ты по-прежнему ей доверяешь?» «Своей жизнью?» «Кажется, она к тебе привязалась». Мия улыбнулась с сигарилой во рту. «У нее всегда был ужасный вкус». Меркурио вздохнул и всмотрелся в ее глаза. «Ты уверена, что знаешь, что делаешь». «Даже если нет, уже немного поздно менять песню». Она пожала плечами. «Так что я буду танцевать, пока она не закончится, и посмотрю, куда приведут меня шаги». «Еще не поздно, Мия. Ты все еще можешь передумать». «В том-то и дело, Меркурио», — ответила девушка. «Я не хочу». «Даже не будь со мной мистера Добряка и Эклипс, я бы не боялась. Каждая перемена последних семи лет вела меня к этому моменту. Я сыграю роль, которая наградила меня судьба. И завтра, когда штора опустится для финального акта, Скаева с дома падут вместе с ней. Просто помни». Меркурион нахмурился. Что это не должно быть финальным актом твоей пьесы? Я не хочу умирать. Мия вздохнула и затушила сигарету о стену. Честно говоря, быть самым разыскиваемым убийцей во всей республике звучит гораздо интереснее. «Благородная цель, к которой должна стремиться любая девушка», — улыбнулся старик. Мия тоже расплылась в улыбке. «Ну, ты сам однажды сказал, что я никогда не буду героем». Глаза Меркурио наполнились слезами. Он заключил ее в объятия и крепко прижал груди. И там, стоя во тьме и обнимая девушку, — которая была ему как родная, старик прошептал. Возможно, я солгал.